Дмитрий Дашко, лейбгвардии майор. Эпиграф. Автор снова выражает благодарность всем посетителям журнала «Самиздат» Максима Машкова, тем, кто принял самое горячее участие в обсуждении на форуме «В «Вихре времен» и на военно-историческом форуме, и отдельное большое человеческое спасибо Антону Перунову, Александру Замире, Игорю Петельчицу. Александру Тишкову. Читает Сергей Кулишов. Вместо предисловия. Знаете, как оно бывает? Живешь себе, в ус не дуешь, а потом — бац! Все летит вверх тормашками и приземляется с ног на голову. Потом стоишь, репу чешешь и думаешь, то ли радоваться, то ли застрелиться. Психологи утверждают, что все зависит от нас. Как же? Держи карман шире. Тут на самом деле уравнение с таким количеством переменных, что ты в нем, дай бог, занимаешь нацатое место в нацатом ряду. К тому же психология, как и любая другая лженаука, предполагает наличие минимум двух диаметрально противоположных мнений. Какое-то из них в итоге окажется правильным, но вот какое... Это, простите, лотерея. Фифти-фифти. Есть симпатичный подход. Если не в силах изменить что-то, измени к нему отношение. С работы вылетел. Радуйся, что теперь хомут натирает шею другому дураку. Почему дураку? А как еще назвать человека, который выполняет ее за те копейки, что тебе когда-то платили? Жена ушла. «Посочувствуй бедолаге, которому придется с ней жить. Ты-то свое уже отмотал. Знакомый занял денег и не отдает, на звонки не отвечает, и избегает тебя и юлит при случайной встрече. Прыгай до потолка от счастья, ты дешево избавился от этой сволочи». Мне такая психологическая установка весьма пригодилась, но обо всем по порядку. Жизнь моя долго двигалась по накатанной колее. Детский сад, школа, институт иностранных языков, армия, дембель и последующая карьера в фирме, которая не всегда была в ладах с законом. Ничего примечательного. Можно остановить на улице первого попавшегося ровесника, расспросить его и выяснить, что биографии наши, если и отличаются, то лишь в незначительных деталях. Так живут миллионы людей, встают в шесть утра, чистят зубы, умываются, завтракают на скорую руку, общественным транспортом или наличным авто добираются до работы. Кто-то, сидя в тесной конторке, перекладывает бумажки с места на место или раскладывает пасьян с косынка, если шеф пропадает на совещании, парится в сауне или пьет в отгуле за прогул. Кто-то колымет у станка, во время перекуров перетирает с мужиками последние международные новости и в пух и прах разносит правительство за бардак и типичное российское «ничего не делание». Кто-то в этот самый момент хватает за руку жулика, а потом заводит на него уголовное дело в тридцати томах, по одному за каждый свиснутый рубль. Кто-то учит детей лечит больных или веселит народ тупыми шутками по зомбо-ящику. Заканчивается трудовой день, люди вновь устремляются к переполненным автобусам или трамваям, с риском для жизни несутся по улицам на разваливающихся маршрутках, жители мегаполисов спускаются в катакомбы метро пять раз в неделю, сутки за сутками, час за часом, которые и впрямь складываются в года. А когда оглядываешься назад, понимаешь, что жизнь прожита и ничего уже не изменить. Наверное, так оно и есть, но только не для меня. Я из того поколения, что пересекло черту, разделявшую два века – двадцатый и двадцать первый. Плюс, по большому счету, это условности, но все равно здорово причислять себя к людям, которые сразу в двух столетиях чувствуют себя как дома. Год назад родным для меня стал и другой век, восемнадцатый. Сейчас расскажу, как все было. День тот, откровенно говоря, не заладился. Шеф дал понять, что наша контора не более чем стиральная машина, призванная отмывать левые деньги. Добром такие фирмочки не заканчивают, а значит, пришло время сменить работу, пока не поздно. Перебрав все варианты, я отправился навстречу с другом. У него были и деньги, и связи. Он мог стать для меня палочкой-выручалочкой в столь непростое время, когда искусно или искусственно организованный кризис, пусть специалисты разбираются, достиг апогея. Пока Америка сохла, другие не столь заросшие жирком державы корчились в мучительных судорогах. Взял такси, доехал до здания еще сталинской постройки, в котором размещался Лехин офис. Только дотронулся до ручки массивной двери, как вдруг произошло что-то непонятное. Огни, странное свечение, тяжелая тупая боль. Я потерял сознание, а очнулся уже в чужом теле и в другом времени. Несчастный молодой курляндский дворянин, барон Дитрих фон Гофен, Так и не доехал до Санкт-Петербурга, столицы варварской и дикой Московии. Летом 1735 года он упал с лошади и разбился. Глупая смерть, запустившая механизм переселения моей души. Похоже, индусы знают толк в религии и не так уж неправы в придуманной ими круговерти реинкарнации. Тупым, как дерево, я не был, поэтому, минуя воспетую высоцким стадию бао перескочил сразу в немецкого дворянина. Трудно объяснить ощущение, которое я испытывал в тот момент. Шок, полное непонимание происходящего. Казалось, я брежу или тронулся с ума, сейчас приедут санитары и упрячут в психушку. Но время шло а ничего не менялось. Меня по-прежнему принимали за Дитриха фон Гоффена. Подумав, я решил не развеивать это заблуждение. В конце концов, надо как-то устраиваться, а баронский титул не самое плохое начало для старта. Дальше была драка на дороге, убийство в порядке самозащиты Капрала Звонарского, арест и допрос в тайной канцелярии. Чиновники сунули меня в тюремную камеру... Там я и познакомился с Кириллом Романовичем, выходцем из параллельного мира. «Я тот, кто устроил ваш перенос в это время», нерадостно сообщил он. С его слов выяснилось, что наш мир служит полигоном для некой могущественной цивилизации, на котором она отрабатывает различные модели развития. Однако пришло время платить по счетам. Кирилл Романович пояснил, что меня перебросили в прошлое с целью изменить будущее России. На вашу долю выпало предотвратить дворцовый переворот, цель которого — сместить с трона законного императора Иоанна Антоновича и возвести дочь Петра I Елизавету. Более того, вы постараетесь примирить три главных политических фигуры России при императрице Анне Иоанновне эльдмаршала Миниха, будущего регента при младенце-императоре Берона и вице-канцлера Остермана», — сказал Кирилл Романыч. «Честно говоря, предложение вызвало у меня вполне оправданный скепсис. Я знаю, что политики любой страны, а России, пожалуй, в особенности, ведут себя ничуть не лучше пауков в банке. Кто кого сожрал, тот главный». Три вышеуказанных персоны – Берон, Остерман и Миних – вряд ли могли бы быть исключением. Они заключали временные союзы и перемирия, тут же с легкостью их расстраивали и вновь затевали многоходовые интриги и заговоры. Было бы против кого дружить. Я привык решать проблемы по мере их поступления, поэтому все же дал Кириллу Романовичу согласия. Впрочем, не больно меня и спрашивали. Чтобы пробиться наверх, предстояло пройти карьерную лестницу ступень за ступенью. Я начал с самых низов и без ложной скромности скажу, что кое-чего добился. Читатель, знакомый с историей по романам Валентина Пикуля и школьным учебникам, сразу смекнет, что меня занесло аккурат в самый разгар Бероновщины и приготовится выслушать рассказ об ужасах той эпохи. «Увы». Я на своем примере узнал, что замечательный писатель слишком доверял историческим анекдотам. Представьте, насколько правдивым получился бы исторический роман о Чапаеве, основанный на всем известных побасенках из серии «Пришел Петька к Василию Ивановичу и говорит». А уважаемые академики, должно быть, уже устали от постоянного переписывания учебных пособий. Мне? «Вы можете поверить, потому что это я прошел через тайную канцелярию, повисел на дыбе, познакомился с всесильным генерал-аншефом Андреем Ивановичем Ушаковым, поступил в лейб-гвардии Измайловский полк и дослужился до чина сержанта, пожалованного лично императрицей Анной Иоанновной. Службу гвардейца и в мирное время не назовешь спокойной». И вот по заданию Ушакова я оказался в Польше, чтобы разорить гнездо злодеев, наводнивших страну фальшивыми деньгами».